Глава 35. Не выходи из комнаты. А ещё я никогда отсюда не выйду, прошептала, кутаясь опять в одеяло и внутри не радуясь, что хотя бы одна точка соприкосновения у нас нашлась, нежелание идти на поводу у зверя. Что же так? Насмешливо посмотрел Рейн на меня. Они всё видели, ну, слышали. Мне стыдно. По тебе не скажешь. Гэри легко щепнул меня за горящую щеку и усмехнулся, а потом прикрыл глаза, будто вспоминал. Не знаю, как ему, а мне, по крайней мере, было очень. Думаю, молодожёны имеют некоторые преимущества. говорил он, лёжа на спине и глядя в балдахин над головой. Повернул голову к двери и громко крикнул, откинувшись: "Гэри, завтрак будет сделан, Ваше Светлость?" Раздалось за дверью довольно скоро. Как быстро ты снова стал герцогом. Как будто и не было 13 лет. Такое не забыть так просто. Задумчиво отозвался Рейнард. У меня было хорошее детство. Может, это спасло от превращения в монстра. Я знал, что жизнь не такая уж дерьмовая штука, как иногда кажется. Он повернулся ко мне и приподнялся на локте. В ней ещё можно встретить что-то хорошее. «Ого!» — улыбнулась я. «Его светлость Рейнард Темхас умеет быть романтичным. Не верю своим ушам». «Кто сказал, что я имею в виду тебя?» — насмешливо бросил он и увернулся от моего тачка по ребрам. «Ты так и не доказала, что не Найрин и пришла из другого мира. Как это вообще возможно? С чего тебе верить?» С того, что я ни черта не знаю о вашем мире, только делаю вид. Эльд, который знал меня 5 лет, не сомневался, что я другая. Он сразу почувствовал, что со мной не то. Спроси его. Это не так трудно изобразить. Может, мы отправиться к колдуну и спросить у него, как он призвал сюда мою душу? И вообще, зачем мне строить из себя другую, если за это меня могут здесь сжечь? За тёмное колдовство, обман и чужую душу в образе герцогини, только ради того, чтобы некий Рейнард Темхс не мучился из-за жажды мести. Я сощурилась, глядя ему в глаза. Слишком большая честь, знаешь ли. В этот момент слуги принесли поднос с едой, а я только в последний момент успела завернуться в одеяло. Рейнард смотрел на меня молча, ожидая, пока слуги снова покинут комнату. Короткое перемирие закончилось. Снова будем воевать. Мне просто нравится, когда ты злишся. Такая яростная, настоящая. Усмехнулся он обезоруживающе, глядя, как мне хочется на него наброситься и поколотить. Не знаю, как ты, но я страшно голоден. Оставшись в одеяле, точно весьма упитанная мумия, я пересела ближе к подушкам и взяла чашку с горячим травяным чаем и тёплую лепёшку. Только из печи. Есть и правда хотелось до ужаса. Вчера на свадьбе было совсем не до этого. В любом случае, для всех других, ты так и останешься герцогиней Керанийской. И леди Найрин Темхас, если хочешь сохранить голову на плечах. Значит, всё-таки веришь? Уточнила я, сделав большой глоток и глядя на его ставшее серьёзным лицо. Приходится. Для настоящей герцогини ты слишком не такая. Не такая. От этих слов вдруг захотелось поёжиться. Так ведь Тимур тогда сказал. Давно я о нём не вспоминала, и хоть сейчас Рей и имел в виду совсем другое и не пытался меня задеть, на душе стало мрачно. Что не так? Рей даже поднял голову от омлета, который сосредоточенно разделывал, попросту мо поставив тарелку прямо на постель. Я задел твои светлейшие чувства. Это не связано с вашим миром. Отвернулась я в сторону, в сотый раз напоминая, что не собиралась больше доверять мужчинам. Было хорошо в постели и ладно. Значит, ты со своими тайнами, Полина. Тебе не все равно, что у меня на душе? Ответила я его фразой с фальшивой улыбкой. Рейнард взглянул на меня. Пока не знаю. Мы ведь только познакомились. Он старательно давил усмешку, только глаза горели насмешливыми огнями. Действительно. Сверкнула я глазами в ответ. Ваша светлость. Мы закончили завтрак, сидя на постели, и я подумала, что мы оба потрясающие герцоги. Он бывший разбойник, я же вообще из другого мира. Ладно, к чёрту синдром самозванца. Мой бывший муженёк здесь, покойный настоящий герцог, едва ли был лучшим правителем. По-прежнему думаешь остаться в комнате? Я собираюсь продолжить заниматься делами и привести в порядок то, что подзабросил твой муж. Не мой, хмуро поправила я. Ох уж эти чужие личности, вздохнул Рейнард и поднялся с постели. Надо к этому привыкнуть. Я представила, что он уйдёт, оставив сидеть тут в заперти, и решила, что это точно совсем по-глупому. Подумаешь, видели или слышали наше занятие любовью? От этой мысли щёки тут же вспыхнули. Как будто больше никто здесь таким не занимается. Я пойду с тобой. Подняв со стула скинутую вчера рубашку, я натянула её на себя, вытащила спутанные волосы. Рейнард тем временем тоже успел одеться самостоятельно. Звать кого-то не хотелось похоже нам обоим. Платье у меня было только то свадебное, красное. Рейф вдруг встал у меня за спиной, собрал волосы, перебрав в руках прядь коснулся спины и шеи, а я снова вздрогнула. Затянул шнуровку сзади, надо сказать, довольно умело. Я изо всех сил старалась вернуть себе самый достойный вид, что получался. Собралась, медленно выдохнула и сосредоточилась на том, что нам предстоит сделать. Или сначала найти Зарину и узнать, что делают тут при опасности залететь. Выглядишь так, будто размышляешь о судьбах всего мира. Бросил Рий и в голосе почудился искренний интерес. Впервые, наверное, за всё время. «Почти». Я опустила руку, привыкая к новому брачному браслету. Красивому, кстати. По крайней мере, о судьбах двоих. Он остановился передо мной, словно оценивая, с холодным блеском зелёных глаз. «Вот так, надо признать, ты похожа на коварную герцогиню». Я сдержанно взглянула на своего нынешнего мужа. Уже неплохо. Он подтянул к себе, и я, чуть не споткнувшись о подол платья, упала в его объятия. Рейнард улыбнулся, почувствовав, что коварная герцогиня не такая уж непробиваемая, и, подцепив двумя пальцами под подбородок, вдруг поцеловал, сбивая весь мой героический настрой. «Ты тоже никому не доверяешь, да?» Произнесла я спустя несколько долгих мгновений, касаясь пальцами его груди. Хоть нас тянуло друг к другу, так и висела преграда нежелания сближаться, привязываться к кому-либо, чтобы снова не получить удар судьбы. Достаточно того, что уже происходило и у него, и у меня. С некоторых пор крайне редко ваша светлость. Поправил он ворот моего платья и посмотрел в глаза. И всё же после этой ночи и этого утра в решимости сохранять дистанцию пробежала трещина, а сердце плохо подчинялось приказам. Похоже, не только у меня. За дверью нас ждали. Должно быть всю ночь и всё это долгое, в меру напряжённое и волнующее утро, хотя я раз за разом запрещала себе разнеживаться слишком сильно. Ни к чему. Слуги склонялись один за другим по обе стороны коридора, Пока Рейнхард плавно вёл меня под руку, а я шла за ним, чувствуя приятное его тепло рядом и ни о чём не думая. Доброго утра, ваша светлость. Доброго утра, ваша светлость. Склонялись они один за другим, будто этой ночью мы выполнили какой-то невероятно важный ритуал и теперь благословлены самими высшими или кем там ещё. Похоже на странную традицию. Неудобно как-то. «И долго они так будут?» Я поёжилась. «Не нравится быть в центре внимания?» Рей улыбнулся. «Привыкай, раз стала герцогиней». «Можно подумать, мне давали выбор», — проворчала я тихо. «У нас этому не уделяют такое пристальное внимание, ведь оно слишком лично». Только после первой брачной ночи считается, что узы брака становятся священными. Отец и мать благословляют продолжателей рода. Здесь это важно. В этот момент мы вышли в открытую галерею с колоннами и встретили Эльда. Ваша светлость. Обратился он только ко мне и поклонился. Интересно, это и правда он заставил всех вчера разойтись и невольно стал, наверное, свидетелем нашей постельной хмм борьбы. Боже как это всё неловко запуталось. Эльд смотрелsь в меня так внимательно, будто хотел убедиться, что я цела и что Рейнард не взял меня силой. Я медленно покачала головой, убеждая его, что всё в порядке. Лорд Эльденгерт произнёс с рис, сверкнув глазами. Ваша светлость, сдержанно выдал Эльд и сомкнул челюсти. Надеюсь, вы не собираетесь подраться? вздохнула я, невольно занимая место где-то между ними. Если он не причинил вам боль, ваша светлость. Разве ж то душевно, брякнула я имея в виду недоверие, и осеклась, поймав едливый взгляд мужа. Мужа. Нетэльд, всё хорошо, правда? Это тоже важно, если он оскорбил или Мой верный страж перевёл взгляд на герцога. Ничуть не чуть не смыщаяся разницы в статусах. Неловкая ситуация, проговорила Рейс с невесёлой усмешкой. Уже второй раз возлюбленная тобой ледяная Ирин, чужая супруга. Мне жаль. Правда, в этот раз не совсем она. Здесь уже Эльд взглянул на него в упор, потом мельком на меня, будто это его задело, что мою тайну теперь знает тот, кто недавно был врагом и ему тоже. А значит, Будет иметь веские основания отомстить Эльду и сдать про колдуна. А я знала, какой Рей может быть яростной. Ты рассказала ему. Да, Эльд, послушай, это не предательство. Я посмотрела на Рея и вздохнула. Иначе, иначе я сошла бы с ума. А я больше так не могу, как прежде. А может, я и сошла с ума, доверившись разбойнику? Даже не подумай сделать ей что-то плохое, процидел Эльд, глядя, как Рейнард приблизился ко мне и вдруг приобнял за талию. Можешь считать меня врагом. Можешь отомстить мне, если хочешь, хотя я не убивал твоих близких. Но не смог тогда остановить герцога. И мне жаль, что так всё случилось. Однако я подчинился приказу. Эльд отвёл взгляд, только Полину не тронь. «В этом целиком моя вина». «Перестань, Эльд», — возразила я, чувствуя себя яблоком раздора. «Лорд Эльденгерд, смею предположить, у леди Полины...» Произнес Рей моё имя со странным акцентом. «Достаточно сил, чтобы самую постоять за себя». Я вскинула глаза на Рея и впервые заметила в нём что-то необычное. Такое внимательное, сосредоточенное, будто он хотел понять, что на самом деле досталось ему в виде меня — проклятие или спасение. И вдруг вспомнила его лицо в постели, когда сказала, что он проиграл, и то, с какой силой он прижимал к себе, выдыхая свою ненавижу. Его глаза потемнели. «И я уже клялся, не причинять ей вред». В этот раз его клятва прозвучала совсем иначе. «Доверенный от короля еще здесь, Эльд? перевела я тему. Нет, мы ехали рано утром. Я с облегчением выдохнула. Не хотелось продолжать играть на публику. Эльд собрался снова что-то высказать Эрею, но тут снова повернулся к нему и перебил. Если хочешь остаться здесь, Элденгирд, не искушай судьбу. Я и сам хочу избавиться от проклятия и не намерен никого уничтожать, тем более теперь знаю всю правду. Так что придержи свой агрессию. И этим ты делу не поможешь. Кто ещё знает про Полину? Та служанка Зарина. Я кивнула. Эльд тоже, но в скипате вступать в спор не стал. А леди Юриэта, которая покинула Нейшвиль, она могла что-то знать наверняка, чтобы донести при дворе. Не знаю, ответила я. Возможно, подслушала часть разговора. Надо найти Зарину и как следует допросить, и не только об этом. Смотрю, вы те ещё заговорщики. Усмехнулся Рей нашим шпионским способностям. Даже я это слышал, но сомневался. Ладно, думаю, некоторое время тишины и покоя угомонят слухи, и всё будет в порядке. И что теперь с твоей бандой? Всё же спросил Эльд, не приминув напомнить ему про грязное прошлое и неодобрительно глядя на лихую прическу и шрамы на лице. «Думаешь, они так легко ушли и не вернутся?» «Не думаю, что так легко, но выясню. А пока нужно найти кое-что поважнее, ради чего я вернулся». Эльд хмуро глянул на меня, нахмурившуюся при мыслях о проклятии, потом снова на Рейнарда. Я могу в этом помочь. Вряд ли, отозвался Рей. Лучше найди советника и попроси в кабинет